Глава пятьдесят «Понятно. И всё-таки продолжайте наблюдение», — распорядилась Лаура и отложила телефон. «Сколько ещё промахов ей придётся стерпеть?» Она потёрла уставшие глаза и принялась в сотый раз листать акты. После кладбища Милан Цапки поехал прямиком к себе домой и с тех пор сидел перед телевизором. Может, он что-то заметил и не стал ничего предпринимать? Время подбиралось к полуночи. Лаура надеялась, что Цапки ещё как-то себя проявит, или он всё-таки невиновен. Может, от неё что-то ускользало и ключ оказался рядом с телом по какому-то пока неясному совпадению. Во всяком случае, Цапки не был причастен к падению фрау Кальмайер. У неё просто-напросто закружилась голова, она потеряла равновесие и упала. Прау Кальмайер рассказала об этом доктору Гэбаур, когда пришла в себя. Лаура зевнула, разглядывая спутниковые снимки. Макс давно уехал домой. Мартина Флеминг со своей группой тоже отправилась отдыхать. Они проверили 12 строений. На присутствие в них Евы Хэнкстенберг или других жертв ничто не указывало. В коридорах полицейского управления царила зловещая тишина, Кроме Лауры, в здании оставалась, вероятно, лишь служба охраны. Но Лаура не могла просто так уехать. Тревога за Еву Хэнкстенберг росла с каждой минутой. Детектив взяла телефон и убедилась, что звук включён. Нельзя ни в коем случае пропустить звонок от патрульных. Лаура вновь стала рассматривать дома на снимках. Возможно ли, что в каком-то из них держали Еву? Её отвлёк звук уведомления. Тейлор прислал сообщение. «Впусти меня, я тебе помогу». Лаура улыбнулась и встала. Она сама спустилась по лестнице и впустила Тейлора. «У тебя голова дымится», — заметил он и поцеловал её в щёку. «Пора тебе помочь». «Готов поспорить, все документы уже разложены у тебя на столе». «Я уже совсем замоталась», — призналась Лаура по пути в кабинет. Как оказалось, ключ, найденный рядом с телом, подходит к мастерской ювелира. У меня не оставалось сомнений, что за убийствами стоит Милан Цапке, а он уже который час сидит перед телевизором. За это время должен был хоть раз наведаться к своей жертве. Тейлор задумался. По его лбу пролегла тонкая морщина. Наконец он показал на бумаге, разложенное на столе. «Что из этого ты ещё не просмотрела?» Лаура пожала плечами. «Вообще-то я уже всё перерыла. Что-то по нескольку раз смотрела. Ты это и сам знаешь». Она перевела взгляд с бумаг на экран компьютера и вдруг вспомнила. «Подожди, я ещё не посмотрела электронную почту последних двух женщин». Лаура открыла письмо от Симона, в котором тот собрал почту жертв за последние две недели до их исчезновения. «Я беру на себя Тамару Абаца, а ты посмотри, что там у Паулы Маасон» предложила она. Тейлор не имел доступа к компьютерам, и Лаура распечатала для него письма. Они погрузились в работу. «Если я правильно понял, Ева, Паула и Лена знакомы по курсам йоги», наконец произнёс Тейлор. «Тамара брала индивидуальные занятия». Лаура кивнула. «Эта студия йоги, похоже, объединяет всех четверых». «Понятно», задумчиво проговорил Тейлор. Но руководителю студии предъявить нечего. А может, все четверо заказывали товары в одном спортивном магазине? Я в свое время вёл такое дело, и оказалось, что за всем стоял сотрудник, который собирал адреса женщин. Лаура пересмотрела письма всех четырёх женщин по заказам в интернет-магазинах, но сходство не обнаружилось. Ева Хэнкстенберг, судя по всему, вообще не совершала покупок онлайн. Паула Маасен заказывала всё в дисконт-центре, а Лена Реймон в специализированном магазине. Тамара Абаца много покупала онлайн, но к делу эти покупки не имели отношения. Лаура вновь взяла отчёт Мартина Флеминг. Коллеги из следственной группы всё проверили. Все они ходили в разные салоны красоты, супермаркеты и рестораны, по-разному одевались. Кроме этой студии йоги, у них нет ничего общего, И это при том, что все они проживали недалеко друг от друга. Мы опросили всех соседей и других участников группы. Ничего. Должно быть что-то. Вряд ли это йога, иначе давно бросилась бы в глаза. Сомневаюсь, что этот Нильс Веллинг причастен. С какой стати ему истреблять собственных подопечных? Тейлор встал и принялся расхаживать перед столом. Лаура продолжала ломать себе голову. «Пожалуй, он прав». Не стоило так привязываться к этой студии йоги. Это тупиковый путь. Она открыла страницу отчёта, где Мартина Флеминг привела движение по счёту Евы Хэнкстенберг за последние четыре недели. Лаура прошлась по каждому пункту. Аренда, подписка на газету, снятие наличных, списание по штрафным квитанциям, заказ в аптеке. Лаура вздохнула. Всё это мало о чём говорила она перешла к данным Тамары Аббатса. Пугающие траты на косметику, платья и салоны красоты. Плюс оплата по дебетовой карте в супермаркете, денежные переводы в интернет-магазины за биологически активные добавки, а также привычные расходы на аренду, абонементы и членские взносы. Списание по абонементу в студии Йоги произошло не так давно, хотя Тамара не появлялась там больше месяца. Лаура собралась перевернуть страницу, но ей на глаза попалась незначительная сумма в 15 евро. Она сделала пометку и перешла к расходам Лены Рэймон. Глаза горели от напряжения, но Лаура упорно проверяла одну позицию за другой. В случае с Леной Рэймон также нашлась аналогичная запись. Лаура вздохнула и взяла документы на Паулу Маасон. Похоже, что бестолку, проговорила она задумчиво, но, не желая сдаваться, вернулась к электронной почте жертв и ввела в поисковую строку аптека. Поиск выдал три соответствия. Не доставала лишь Тамара абаться. Вероятно, преступник познакомился с ней несколько иначе. Лаура сразу насторожилась. Она узнала аптеку. Там работал Милан Сапке. Но почему сейчас он безучастно смотрит телевизор? Лаура внимательно просмотрела каждый заказ и внезапно схватилась за голову. «Проклятье! И как я о нём не подумала!»